Глава 11. Мы провели остаток дня в состоянии литургического оцепенения, пристально смотря за удаляющимся кораблем, пока темнота, скрыв его от наших глаз, до некоторой степени не привела нас в чувство. Муки, голода и жажды возвратились тогда, поглотив все другие заботы и помыслы. Ничто, однако, не могло быть предпринято до утра, и, помогая друг другу как могли, мы постарались хоть немного отдохнуть. Это удалось мне, вопреки моим ожиданиям. Я спал, пока мои товарищи, которые не были столь счастливы, не подняли меня на рассвете, чтобы возобновить наши попытки достать провизию из кузова судна. Теперь было мертвое тишь, море было такое гладкое, каким я его никогда не видал, погода была теплая, приятная. Брик скрылся из виду. Мы принялись за осуществление нашей мысли, с некоторым трудом вырвали другую цепь, и привязали обе Петерсу к ногам. Он сделал вторичную попытку достичь двери в кладовую, думая, что сможет взломать ее, если у него будет достаточно времени. И это он надеялся сделать, ибо кузов был гораздо более стойким, чем раньше. Ему удалось очень скоро достигнуть двери. Тут, отвязав от отщиколоток одной из цепей, он с помощью ее стал пытаться продолжить путь, но безуспешно. Ибо сруб комнаты был гораздо крепче, нежели можно было предвидеть он был совершенно истомлен своим продолжительным пребыванием под водой и было безусловно необходимо чтобы кто либо другой из нас заменил его паркер тотчас согласился это сделать но после трех безуспешных попыток увидел что ему не удастся даже достичь двери состояние раненой руки августа делало его неспособным к попытке спуститься вниз так как он был бы не в силах взломать дверь в комнату если бы даже достиг ее и согласно этому теперь досталось мне напрячь все силы для нашего общего спасения. Петерс оставил одну из цепей в проходе, и я, нырнув туда, заметил, что у меня недостаточно балласта, чтобы держаться крепко стоя. Я решил поэтому при первой моей попытке не стараться достичь чего-либо особого, кроме как отыскать другую цепь. Ощупывая пол прохода, я почувствовал что-то твердое, что я тотчас захватил, не имея времени удостовериться в том, что это было, и тотчас же вынырнул на поверхность. Добыча оказалась бутылкой, и радость нашу можно представить, если я скажу, что это была полная бутылка портвейна. Возблагодарив Бога за такую своевременную и радостную помощь, мы немедленно вытащили пробку моим карманным ножом, и каждый, сделав по небольшому глотку, почувствовал самое неописуемое состояние теплоты, силы и оживления. Потом мы осторожно закупорили бутылку и с помощью носового платка повесили ее так, чтобы она не могла разбиться. Пробыв некоторое время после этой счастливой находки наверху, я спустился вторично и теперь нашел цепь, который тотчас поднялся кверху. Тут я прикрепил ее и спустился вниз в третий раз. И тогда я вполне убедился, что, несмотря ни на какие усилия, мне не удастся выломать дверь кладовой. И так я с отчаянием вернулся назад. По-видимому, не оставалось более никакой надежды, и я мог заметить по лицам моих товарищей, что они приготовились погибнуть. Вино, очевидно, вызвало в них род бреда, которого, может быть, я избегнул тем, что погрузился в воду после того, как испил вина. Они говорили несвязно и о вещах, не имевших отношения к нашему положению. Петерс повторно задавал мне вопросы о Нантакете. Август, также, помню, подошел ко мне с серьезным видом и попросил меня одолжить ему карманную гребенку, ибо волосы у него были полны рыбьей чешуи, и он хотел удалить ее, прежде чем вступить на берег. Паркер показался мне менее возбужденным. Он поощрял меня нырнуть на удачу еще раз в каюту и принести наверх что-нибудь, что попадется мне под руку. Я согласился на это и при первой попытке, оставаясь внизу добрую минуту, принес маленький чемодан, принадлежавший капитану Барнарду. Он был тотчас открыт в робкой надежде, что может заключать в себе что-нибудь, что можно съесть или выпить. Мы не нашли ничего, однако, кроме ящика с бритвами, и двух полотняных рубашек. Тогда я еще раз спустился вниз и возвратился без всякого успеха. Когда голова моя была над водой, я услышал на полубе треск и, выйдя из воды, увидел, что товарищи мои неблагодарно воспользовались моим отсутствием, чтобы выпить остаток вина и уронили бутылку, стараясь приспособить ее на место прежде, нежели я ее увижу. Я стал упрекать их в бессердечии, И тут Август разразился слезами. Другие двое пытались хохотать, обратив все в шутку, но я надеюсь, что я никогда больше не услышу и не увижу подобного хохота. Искажение их лиц было поистине ужасающим. Конечно, было очевидно, что возбудительное при присостояние пустоты желудков имело мгновенное и сильное воздействие, и что они все были чрезвычайно пьяны. С большим трудом я убедил их лечь, и они очень скоро погрузились в тяжелый сон, сопровождавшийся громким храпом. Теперь я как будто был один на бриге, и мои размышления поистине были самого ужасного и мрачного характера. Никакой возможности не представлялось моему взгляду, кроме медленной смерти от голода, или в лучшем случае от того, что мы были бы затоплены с наступлением первой бури, которая могла налететь ибо при нашем настоящем состоянии истомления мы не могли питать надежды, что переживем бурю еще раз. Грызущий голод, который я теперь испытывал, был почти нестерпим, и я чувствовал себя способным дойти до любой крайности, чтобы утолить его. Я отрезал своим ножом маленький кусок от кожаного чемодана и попытался есть его, но нашел совершенно невозможным проглотить хоть один единственный кусочек, хотя мне казалось, что получалось какое-то небольшое облегчение страданий, когда я жевал маленькие кусочки и выплевывал их. К вечеру товарищи мои проснулись один за другим, каждый в неописуемом состоянии слабости и ужаса, вызванных вином, поры которого теперь улетучились. Они тряслись, как в сильной перемежающейся лихорадке, и издавали самые жалобные вопли о воде. Их состояние волновало меня в великой степени, в то же время заставляя меня радоваться на счастливое стечение обстоятельств, помешавших мне усладиться вином, и, следовательно, разделить их меланхолию и самые смутительные ощущения. Их поведение, однако, исполняло меня большой тревогой и озабоченностью, ибо было очевидно, что если не настанет какая-либо благоприятная перемена, они не смогут оказывать мне помощи в заботах о нашем общем благополучии. Я еще не оставил мысли, что смогу достать что-нибудь снизу, но попытку эту невозможно было выполнить до тех пор, пока кто-либо из них достаточно не овладел бы собой, дабы помочь мне, держа конец веревки, когда я буду спускаться вниз. Паркер, по-видимому, пришел в себя более чем другие, и я попытался всевозможными средствами подбодрить его. Думая, что погружение в морскую воду может иметь благоприятное воздействие, я ухитрился закрепить конец веревки вокруг его тела И потом, приведя его к лестнице около каюты, он был совершенно покорным все это время, столкнул его туда и тотчас вытащил назад. Я имел основание поздравить себя с тем, что сделал этот опыт. Ибо Паркер, казалось, немного ожил и окреп, и, выйдя из воды, спросил меня осмысленно, почему я так поступил с ним. Когда я объяснил ему мою цель, он выразил мне признательность и сказал, что чувствует себя гораздо лучше после купания. Потом он здраво заговорил о нашем положении. Мы решили тогда поступить тем же способом с Августом и Петерсом, что и сделали тотчас же, и они оба испытали большую пользу от этого потрясения. Мысль эта о внезапном погружении в воду была внушена мне чтением некоторых медицинских книг, где говорилось о хорошем действии душа в тех случаях, когда больной страдал запоем. Думая, что я могу теперь доверить моим товарищам держать конец веревки, я сделал еще три или четыре нырка в каюту, хотя было уже совершенно темно, и легкое, но длительное волнение с северной стороны делало корпус корабля шатким. Во время этих попыток мне удалось раздобыть два поварских ножа, пустую кружку в три галлона и одеяло, но ничего, что могло бы служить нам пищей. Я продолжал свои старания, и после того, как достал все эти вещи, пока не истомился совершенно, но не принес больше ничего. В продолжении ночи Паркер и Петерс попеременно занимались тем же, но им ничего не попадалось под руку, и мы прекратили старание, в отчаянии заключив, что истощаем себя напрасно. Остаток ночи мы провели в состоянии самой напряженной умственной и телесной тревоги, какую только можно себе представить. Утро шестнадцатого, наконец, забрезжило, и мы пожирали глазами горизонт в жажде помощи но напрасно море продолжало быть гладким только с длительной зыбью севера как и вчера это был шестой день с тех пор как мы не дотрагивались ни до пищи ни до питья за исключением портвейна и было ясно что мы сможем выдержать лишь немного доли разве только что нам удастся что нибудь достать я никогда не видал и не хотел бы увидеть еще раз людей столь изнуренных как Петрс и август Если бы я встретил их на берегу в их теперешнем состоянии, я не мог бы иметь ни малейшего подозрения, что я когда-либо их видел. Их внешность была совершенно изменена в своем характере, так что я не мог убедить себя, что это действительно те же самые люди, с которыми я был вместе лишь несколько дней тому назад. Паркер, хотя и прискорбный исхудавший, и до того слабый, что не мог поднять головы с груди, все же не зашел столь далеко, как эти двое. Он страдал с большим терпением, не жалуясь и стараясь вдохновить нас надеждой всяческими способами, какие только он мог измыслить. Что касается меня, то, хотя в начале путешествия я находился в дурных условиях и был всегда слабого телосложения, я страдал менее, чем кто-либо из нас, гораздо менее похудел и в поразительной степени сохранял присутствие духа, меж тем, как остальные были в полной умственной изнеможенности» и казалось, как бы впали в некоторого рода вторичное детство. Они обыкновенно идиотски подмигивали, говоря что-нибудь, а говорили они самые нелепые плоскости. В некоторые перерывы они, казалось, внезапно воскресали, как бы вдохновленные сознанием своего положения. Тогда они вскакивали на ноги с внезапной вспышкой силы и говорили некоторое время о своих чаяниях вполне разумным образом, хотя с самым напряженным отчаянием. Возможно, однако, что мои товарищи имели то же самое мнение о своем собственном поведении, как я о моем, и что я мог быть невольно повинен в тех же причудах и тупоумии, как и они сами. Это обстоятельство не может быть определено. Около полудня Паркер объявил, что видит землю с левой кормовой стороны судна, и только с величайшей трудностью я мог удержать его от прыжка в море, ибо он намеревался доплыть до нее. Петерс и Август мало обращали внимание на то, что он говорил, погруженные, по-видимому, в нравные свое созерцание. Смотря в указанном направлении, я не мог различить ни малейшего подобия берега. Конечно, было слишком ясно, что мы находились далеко от какой-либо земли, чтобы льстить себя надеждой такого рода. Тем не менее, потребовалось много времени прежде, нежели я смог убедить Паркера, что он ошибается. Он залился тогда слезами, плача как дитя, с громкими вскриками и рыданиями в продолжении двух-трех часов, после чего, истомившись, он уснул. Петерс и Август делали теперь напрасные усилия глотать куски кожи. Я посоветовал им жевать их и выплевывать, но они были слишком расслаблены, чтобы быть способными последовать моему совету. Я продолжал время от времени жевать кусочки и, делая это, находил некоторое облегчение. Мои главные страдания проистекали от жажды, и хлебнуть из моря мешало лишь воспоминания об ужасных последствиях, испытанных другими, находившимися в подобном же положении. День проходил таким образом, как вдруг я увидел парус на востоке с левой стороны корабля спереди. Казалось, это было большое судно, которое шло приблизительно на перерез к нам на расстоянии, вероятно, 12-15 миль. Ни один из моих товарищей до сих пор не видел его, и я воздерживался сказать им о нем до поры до времени, чтобы еще раз нам не отчаяться в спасении. Наконец, когда корабль приблизился, я совершенно ясно увидел, что он держал путь прямо на нас с легкими своими парусами, надутыми ветром. Теперь я не мог дольше сдерживать себя и указал на него моим товарищам по несчастью. Они мгновенно вскочили на ноги и опять предались самым необычайным изъявлением радости. Плакали, смеялись по-идиотски, прыгали, топали по палубе, рвали на себе волосы, молились и проклинали попеременно. Я так был взволнован их поведением, а равно и тем, что я считал верным чаянием спасения, что не мог удержаться, дабы не присоединиться к их безумию, и дал полный простор взрывам благодарности и иступлению, валяясь и катаясь по палубе, хлопая в ладоши, крича и, делая другие подобные вещи, пока, наконец, внезапно не опомнился, еще раз к величайшему злополучию и отчаянию, какое возможно для человека, не увидел, что корабль, весь своей кормой, предстал целиком перед нами и плыл в направлении, почти противоположном тому, в каком я заметил его впервые. Мне нужно было некоторое время, прежде чем я смог убедить моих бедных товарищей поверить, что такая прискорбная превратность наших чаяний совершилась. На все мои утверждения они отвечали изумленным взглядом и жестами, подразумевавшими, что они не были введены в заблуждение моим ложным толкованием. Поведение Августа самым чувствительным образом подействовало на меня. Несмотря на все то, что я мог сказать и сделать, он настойчиво говорил, что корабль быстро приближался к нам и делал приготовление, чтобы перейти на его борт. Морские поросли плавали около брига. Он утверждал, что это лодка с корабля, и пытался броситься туда, воя и крича, душераздирающим образом, когда я насильно удержал его, чтобы он не бросился в море. Успокоившись до некоторой степени, мы продолжали следить за кораблем, пока, наконец, не потеряли его из виду совсем. Погода становилась мглистой, поднимался легкий ветер. Как только корабль совсем скрылся, Паркер вдруг обернулся ко мне с таким выражением лица, от которого я содрогнулся. Было что-то в нем, указывавшее на самообладание, которого я не замечал в нем до сих пор. И прежде, нежели он открыл рот, мое сердце подсказало мне, что он хотел сказать. Он предложил мне в нескольких словах, что один из нас должен умереть, чтобы сохранить жизнь другим.